Глава шестая Так падший ангел говорил, скорбя, по виду чванясь, но на самом деле, Отчаянием глубоким истомленный, Мильтон, потерянный рай. Вскоре после ухода Джудит подул легкий южный ветерок, и Хаттер поднял большой квадратный парус. Когда-то он развивался на реях морского шлюпа. Океанские бризы продырявили парус. Его забраковали и продали. У старика был также легкий, но прочный брус из тамаракового дерева, который в случае надобности он мог укреплять стаймя. С помощью этого нехитрого приспособления парус развивался по ветру. Теперь уже не было надобности работать веслами. Часа через два на расстоянии сотни ярдов в темноте показался замок. Тогда парус спустили, и ковчег, продолжая плыть вперед, пристал к постройке. Здесь его и привязали. С той поры, как Непоседа и его спутник покинули дом, никто в него не входил. Всюду царила полуночная тишина. Враги были близко, и Хаттер приказал дочерям не зажигать свет. В теплое время года они вообще редко позволяли себе такую роскошь, потому что огонь мог служить маяком, указывающим путь неприятелям. При дневном свете, под защитой этих толстых бревен, я не боюсь целого полчища дикарей. Прибавил Хаттер, объяснив гостям, почему он запретил зажигать огонь. «У меня здесь всегда на готове три-четыре добрых ружья. А вот этот длинный карабин, который называется оленебоем, никогда не дает осечки. Ночью совсем не то. В темноте может невидимо подплыть пирога. А дикари знают столько всяких военных уловок, что я предпочитаю иметь дело с ними при ярком солнце. Я выстроил это жилище, чтобы держать их на расстоянии ружейного выстрела, если дойдет до драки. Некоторые считают, что дом стоит слишком на виду и на слишком открытом месте, но я предпочитаю держаться на якоре здесь, подальше от зарослей и кустарников, и думаю, что это самая безопасная гавань. «Я слыхал, что ты был когда-то моряком, старый Том», спросил Непоседа со своей обычной резкостью, пораженный двумя-тремя техническими морскими выражениями, которые употребил его собеседник. «И люди думают, что ты мог бы рассказать много диковинных историй о битвах и кораблекрушениях». «Мало ли на свете людей Непоседа, возразил Хаттер уклончиво, которые всегда суют нос в чужие дела. Кое-кому из них удалось отыскать дорогу в наши леса. Кем я был и что видел в дни моей юности? Какое это имеет значение сейчас, когда поблизости дикари? Гораздо важнее знать, что может случиться в ближайшие 24 часа чем болтать о том, что было 24 года назад. «Это правильно. Да, это совершенно правильно. Здесь Джудит и Хэтти, и мы должны их охранять, не говоря уже о наших чубах. Что до меня, то я могу спать в темноте так же хорошо, как и при полуденном солнце. Меня не очень заботит, есть ли под рукой свечка, чтобы можно было видеть, как я закрываю глаза». Зверобой редко считал нужным отвечать на шутки товарища, а Хаттер, очевидно, не хотел больше обсуждать эту тему, и разговор прекратился. Как только девушки ушли спать, Хаттер пригласил товарищей последовать за ним на баржу. Здесь старик рассказал им о своем плане, умолчав, впрочем, о той его части, которую собирался выполнить лишь с помощью одного непоседы. «В нашем положении важнее всего удержать господство на воде», — начал он.